Соединенные стеной башни стояли шагах в в двадцати друг от друга, а от них стены тянулись вправо и влево. Довольно далеко и с постепенным понижением. Валерий припомнил чертеж на обороте бумажки направления и сообразил, что если идти к реке, то надо налево. И пошел вдоль лопухов репейников. Кроме башен, у развалившейся крепости никаких построек не было заметно. В стене все чаще открывались провалы. Через них виднелась болотистая низина, на дальнем краю которой слабо различались многоэтажки современного микрорайона. Над ними уже довольно низко висело слепящее солнце. Толком ничего не разглядеть. Валерий сообразил, что низина — то самое бол с точкой, которые обозначены на схеме за стеной-пунктиром. И что эту низину, где-то в километре отсюда, должно ограничивать русло реки, по которой он, Валерий, и прибыл утром в сей славный город Инск. Шагать все время вдоль стены показалось скучным. Валерий взял еще левее, попал к перекрестку, где вход в переулок был обозначен двумя одноэтажными строениями с закругленными углами, похожими на старинные форты. И вдруг почувствовал, что на него опять наваливается сонливость. Неужели не доспал в уютном домике Бабы Клавы в... в каком переулке? Этого еще не хватало. Он понял, что начисто забыл адрес. И название переулка, и номер дома, и... и даже обратный путь представлялся весьма смутно. Да, через дворы, но как попасть к ним отсюда? Куда идти после того, как минуешь полигоны? Наваждение, честное слово. Правда. Не было в этом наваждении большой тревоги, скорее, дурашливость какая-то. Будто город Инск решил поиграть с новичком. Но нет, все-таки беспокойство было. Как он попадет домой-то? «Это от избытка впечатлений», — назидательно сказал себе Валерий. «Чересчур много событий. Похоже, что тебя стукнуло упавшим с неба венским стулом». Впрочем, все мысли были отстраненными, не волнующими. А главным ощущением была подкатившая дремота, сладковатая такая и соблазнительная. Присесть бы на лавочку и прикрыть глаза, тогда-нибудь все придет в норму. Лавочка попала на глаза, как по заказу. Вернее, широкая скамейка, приютившаяся под гроздями сирени. Валерий сел, вдохнул запах. Где-то далеко позванивал трамвай, и перекликались ребящие голоса. Валерий, не желая больше противиться, лег на скамью с ногами, положил голову на локоть. — Только на минутку. Сколько прошло минуток, было не понять. Видимо, немало. Потому что, когда Валерия осторожно потрясли за плечо, в небе уже не было солнечного света, стояли сумерки. Правда, светлые. Июнь же. Побеспокоил Валерия невысокий парень с торчащими из-под фуражки белобрысыми прядками. В рубашке с погончиками. Он поднес ладонь к козырьку. — Прошу прощения. Здравствуйте. подпоручик муниципальной стражи Петряев. «Здешняя милиция, что ли? Этого еще не хватало». Валерий быстро сел. Подпоручик Петряев не казался строгим и придирчивым. Он был похож на молоденького милиционера-новичка из кино про будни уголовного розыска столетней давности. Валерий малость осмелел. «Я что, нарушил какие-то правила?» «Да ничего то не нарушил», — отозвался представитель муниципальной стражи неожиданно с войским тоном. «Просто иду, смотрю, прилег человек. Ну и подумал». «Может, у тебя проблемы?» Валерий поморгал. Понял, что по-прежнему не помнит ни адреса, ни пути к бабе Клаве. Мотнул головой. по правде говоря, проблема... да, есть. Я только сегодня приехал в Инск, перевелся в институт. Устроился на квартире, потом пошел побродить и вдруг сообразил. Ну, совершенно не помню, где эта квартира. И как переулок называется, не помню. Бред какой-то или гипноз. Бывает, понятливо кивнул подпорочек Да нет, ты не думай, что я что-то такое. Валерий решил, что если милиционер говорит ему ты, значит, и он может так же. Петряев это воспринял как должное. Кивнул опять. А я ничего такого и не думаю. А как хозяйку зовут, тоже забыл? Помню. Баба Клава. А, сказал порочек Петряев с веселой ноткой. Тогда, конечно. «А что, разве она не дала тебе свой номер телефона?» у -у, «Не дала. Да у меня, по правде говоря, и мобильник барахлист здесь. Пишет, что сеть не найдена». Дайк, сказал подпоручик и сел рядом. Валерий вытащил мобильник из кармана. Включил питание. Петреев понажимал кнопки, хмыкнул над светящимся дисплее. «Хе, не мудрено. Блокиратор местной сети фокусничает. Сейчас мы... М -м, вот». «Теперь можешь звонить хоть в Антарктиду». «Спасибо. В Антарктиду некому, а матери позвоню. Беспокоиться, наверное».